Газеты одно, люди другое. Хорошо бы послушать этих людей. Она представила себе, как у нее в квартире будут собираться люди разного толка, всякая интеллигенщина, по выражению матери. И как, слушая живые споры и беседы на новые темы, Лужин, если не расцветет, то, по крайней мере, найдет временное развлечение. Из всех знакомых ее матери, наиболее просвещенным и даже левым, как с некоторым кокетством утверждала мать, считался Олег Сергеевич Смирновский. Но когда Лужина к нему обратилась с просьбой привести к ней несколько интересных, свободомыслящих людей, читающих не только знамя, но и объединение и зарубежный голос, Смирновский ответил, что он, мол, не вращается в таких кругах, и стал порицать подобное вращение, и быстро объяснил, что вращается в других кругах, где вращение необходимо и у Лужиной неприятно закружилась голова, как в лунопарке на вращающемся диске. После этой неудачи она из разных келий к памяти стала извлекать людей, которых случайно встречала и которые могли ей теперь пособить. Она вспомнила русскую девицу, которая сидела с ней рядом в школе прикладных искусств, дочь политического деятеля из демократов, Вспомнила и Алферова, который бывал всюду и охотно рассказывал, что однажды у него на руках умер старый поэт. Вспомнила малоценимого родственника, служившего в конторе русской газеты, название которой с гортанными руладами выкрикивала под вечер «Толстая газетчица» на углу. Выбрала еще кое-кого и, кроме того, подумала, что многие, вероятно, помнят лужины писателей и знают о лужине шахматисте, И с удовольствием будут посещать его дом. И что было лужино до всего этого? Единственное, что по-настоящему занимало его, была сложная лукавая игра, в которую он непонятно как был замешан. Беспомощно и хмуро он выискивал приметы шахматного повторения, продолжал недоумевать, куда она клонится. Но всегда быть начеку, всегда напрягать внимание он тоже не мог. Что-то временно ослабевало в нем, он беззаботно наслаждался партией, напечатанной в газете, и вдруг, спохватившись с тоской, отмечал, что опять не досмотрел, и в его жизни только что был сделан тонкий ход, беспощадно продолжавший роковую комбинацию. Когда он решил удвоить бдительность, следить за каждой секундой жизни, ибо всюду мог быть подвох. И больше всего его томила невозможность придумать разумную защиту, ибо цель противника была еще скрыта. Слишком полный и дряблый для своих лет, он ходил между людей, придуманных его женой, старался найти тихое место, и все время смотрел и слушал, не проскользнул ли где намек на следующий ход, не продолжается ли игра неим затеянная, но с ужасной силой направленная против него. Случалось, что намек такой бывал, что-то подвигалось вперед, но общее значение комбинации от этого не становилось яснее, и тихое место трудно было отыскать. К нему обращались с вопросами, которые ему приходилось несколько раз про себя повторить, прежде чем понять их простой смысл и найти простой ответ. Во всех трех телескопам раскрывшихся комнатах было очень светло, Ни одной не пощадили лампочки. Люди сидели в столовой, и на неудобных стульях в гостиной, и в кабинете на атаманке, один в бледных фланелевых штанах. Все нравил устроиться на письменном столе, отстраняя для удобства коробку с красками и кучку нераспечатанных газет. Пожилой актер с лицом, перещупанным многими ролями, весь мягкий, почему-то производивший впечатление, что лучше всего он играет в ночных туфлях, там, где требуются кряхтенье, оханье, ужимчивое похмелье, языковыристые сдобные словечки, сидел на атаманке рядом с добротной черноглазой женой журналиста Барса, бывшей актрисой, и вспоминал с ней, как они когда-то в Самаре вместе играли в «Мечте любви». «Помните, какой конфуз вышел с цилиндром, и как я ловко нашелся, — мягко говорил актер». «Бесконечные овации», — говорила черноглазая дама, — «мне были устроены такие овации, что никогда не забуду». Так они перебивали друг друга, вспоминали каждый свое, а человек в бледных штанах уже третий раз просил у замечтавшегося Лужина папиросу, папиросочку. Был он начинающий поэт, читал свои стихи с пафосом, с подпеванием, слегка вздрагивая головой и глядя в пространство. Вообще же, держал он голову высоко, отчего был очень заметен крупный подвижный кадык, папиросу он так и не получил, ибо Лужин задумчиво перешел в гостиную, и, глядя с благоговением на его толстый затылок, поэт думал о том, какой это чудесный шахматист, и предвкушал время, когда с отдохнувшим, поправившимся лужиным можно будет поговорить о шахматах, до которых был большой охотник. А потом увидел в пройму двери жену Лужина и некоторое время решал про себя вопрос, стоит ли за ней поволочиться. Лужина, улыбаясь, слушала, что говорит высокого роста, со щербатым лицом журналист Барс, а сама думала, как трудно усаживать этих гостей за общий чайный стол, и не лучше ли в будущем просто разносить чай по углам. Барс говорил с необычайной быстротой и всегда так, словно ему необходимо в кратчайший срок выразить очень извилистую мысль со всеми ее придатками, ускользающими хвостиками, захватить, подправить все это. И если слушатель попадался внимательный, то мало-помалу начинал понимать, что в лабиринте этой спешащей речи постепенно проступает удивительная гармония. И самая эта речь с неправильными подчас ударениями и газетными словами внезапно преображалась, как бы перенимая от высказанной мысли ее стройность и благородство. Лужина, увидев мужа, сунула ему в руки тарелочку с красиво очищенным апельсином и пошла мимо него в кабинет. — И заметьте, — сказал невзрачного вида человек, выслушав и оценив мысль журналиста, — заметьте, что тютчевская ночь прохладна. И звезды там круглые, влажные, с отливом, а не просто светлые точки. Он больше ничего не сказал, так как говорил вообще мало, не столько из скромности, сколько казалось из боязни расплескать что-то драгоценное, не ему принадлежащее, но порученное ему. Лужиной, кстати сказать, он очень нравился именно невзрачностью, неприметностью черт, Словно он был сам по себе только некий сосуд, наполненный чем-то таким священным и редким, что было бы даже кощунственно внешность сосуда рассветить. Его звали Петров. Он ничем в жизни не был замечателен, ничего не писал, жил, кажется, по-нищенски, но об этом никогда не рассказывал. Единственным его назначением в жизни было сосредоточенно и благоговейно нести то, что было ему поручено — то, что нужно было сохранить непременно во всех подробностях, во всей чистоте. А потому и ходил он мелкими осторожными шажками, стараясь никого не толкнуть, и только очень редко, только когда улавливал в собеседнике родственную бережность, показывал на миг из всего того огромного и таинственного, что он в себе нес какую-нибудь нежную бесценную мелочь, строку из Пушкина или простонародное название полевого цветка.